с другой она была покрашена в синий и надпсимела сантехника. Шофер Басилов жал на педали, рядом с ним трясся капитан, гражданин Лышаков, которому очень подходило слово потерпевший, мучительно вздрагивал на заднем сиденье рядом с Васей Таракановым. Потрясенный бандитским ограблением, Он был еще дополнительно ошеломлен тем, что попал в город Карманов. — Как же-то я промахнулся мимо Курска! — мучительно раздумывал он. — Вон оно! — закричал Ишаков. — Вон но место преступления! Машина остановилась, и место преступления чуть-чуть отодвинулось, не давая колесам себя изгадить. В чистом поле...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 Растают к весне снега, вырастут на месте преступления клевер и ромашка девичья, и никто уж не узнает, что над ромашкою когда-то с гражданина Лышакова сняли споги. — Вот так и ходи по земле, — размышлял Вася. — Кто знает, простая эта земля, а не место ли это прошлого преступления?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 «Что еще за точка?» — заворчал капитан. «Где бинокль?» Бинокль вытащили из-под сиденья стерли с него отосыть машинное масло и направили окуляр на точку, возможно, преступную. «Санная подвода!» — сказал капитан и передал бинокль потерпевшему. «Гляньте-ка, не вошли!» Потерпевший долго пристраивал бинокль к носу, крутил его и вертел. «Не пойму!» Моя летка была. Хвост вроде тот, а баранов не видно. До деревни Спасская, чью колокольню заприметил Вася, оставалось два километра, когда двусторонняя машина стала настигать санную под воду. — Моя кобыла! Секунда! Моя! — тревожно шептал потерпевший. — И тулуп! Вон тот справа! Мой! Ложись — Ложись! — приказал ему капитан. И потерпевшего затолкали на дно машины, где давно уж дремал матрос. Потерпевший съежился рядом, что-то шепча про баранов. за Запрямейте их машину, санная под вода съехала с дороги. Ясно были видны два человека в санях. Один держал руку в соломе, которая прикрывала обрез, другой прятался за бараном. «Сейчас стрелять начнут», — сказал шофер Басилов, и старшина клацнул пистолетом. «Вот тебе и подключился», — думал Вася. «Сейчас так ляпнут пулей в лоб, сразу отключишься. Эх, оружия у меня нет. Что делать?» «Остается одно. Гипноз. Буду их гипнотизировать. И тут Вася предельно напряг свою переносицу». впился глазами в санную под воду и в огромный гипноз устремился к бандитам. Волны гипноза потянулись над снежным полем, поплыли медленно, опутали санную под воду невидимой нитью и немедленно заснули в санях. Два гусака зевнул баран. «Слушай мою команду!» — сказал капитан.